Глава 69. Елена Петелина и Марат Валеев покинули следственный комитет, когда уже стемнело. Их автомобили стояли на разных сторонах парковки. Елена нащупала ключ от машины в сумочке, сжала его в ладони, а потом решительно опустила. «Что-то я устала. Давай поедем вместе», — предложила она. «Отличная идея», — посветлял лицом Марат. Он отвел Елену к своему автомобилю. Распахнул перед ней дверцу, а сам юркнул на водительское место. Елена накрыла его руку, которая собиралась завести двигатель. «Валеев, что такое любовь?» «Умопомешательство, состояние неадекватного восприятия партнера», — бодро отчеканил Марат и тут же прикусил губу, поняв, что не угадал ее настроение. «А если серьезно?» Он с подозрением покосился на Елену. «Если ты насчет цветов, то я исправлюсь. Завтра же? Нет, сегодня!» «Да я не о цветах». Елена остановила порыв Валеева выскочить из машины в поисках букета. Не отпуская его руки, она спросила, «Ты меня любишь?» Подобный вопрос каждого неженатого мужчину приводит в трепет, и Марат не был исключением. Он выдернул руку и нервно потер безымянный палец в том месте, где должно быть обручальное кольцо. «Я понял. Ты и я давно вместе, и ты намекаешь, что нам пора?» «Да нет же». Я хочу понять, что для тебя значит любовь. — Ты чего, Лен? — удивился Марат. Этот вопрос задал мне подследственный. — Белов? О любви? — поморщился оперативник. И я ответила, что любовь — это когда люди не могут жить друг без друга. — Ну, конечно, это же очевидно! — успокоился Марат. На его лице появилась похотливая улыбка. — Нас тянет друг к другу? Постоянно? Я не могу без тебя? — Руки не распускай! Елена шлепнула по руке, оказавшейся на ее колене. «Не могут жить друг без друга», — Петелена чувствовала банальность и неполноту формулировки. «Все так, но не только». Порой, погружаясь в круговорот расследования, Елена забывала о самых близких, но это не означало, что она переставала их любить. Следователь Петелена никогда не держала семейных фотографий на рабочем столе, как это показывают в западных фильмах улыбающиеся дочки не место рядом с кровавыми снимками из уголовных дел и мстительными взглядами преступников на допросах. К семье надо относиться бережно. Маленькие фотографии самых близких хранились в ее бумажнике, их было две, с изображением Насти, ее карточка была там с младенчества, и периодически обновлялась по мере взросления дочери и Марата, появившаяся недавно. Конечно, в электронной памяти телефона хранились десятки семейных снимков, но от фотографии на бумаге веяло теплом. Как только Елена открывала бумажник, два любимых человека напоминали ей о лучших мгновениях. Без них незачем жить. А вот Валеев, без кого он не может жить? Только без меня? Лет 15 назад такой клятвы Елене было бы достаточно, но сейчас у нее есть дочь, и для нее не менее важно, как ее избранник относится к Насте. Марат посмотрел на Елену и будто почувствовал невысказанный вопрос. Он взял ее руки, уткнулся в них лицом и нежно поцеловал обе ладони. — Я люблю тебя, Лена, — без пафоса произнес он. — Ты для меня все. Без тебя я проколотый шарик, а с тобой готов взлететь куда угодно. Я люблю тебя и люблю Настю, потому что она — твое новое воплощение. Я помню тебя в школе. И Настя напоминает мне о том времени, когда озорную мальчишка раз и навсегда влюбился в лучшую в мире девочку. «Раз и навсегда?» — усомнилась Елена скорее для проформы Ей очень приятно было услышать эти слова. «Ты лучшая!» «Ты меня пугаешь, Валеев! Если ты относишься к Насте ко мне когда-то, то не будешь ли ты к ней приставать? Я со школы помню твои наглые руки!» «Я буду ее оберегать! Пусть какой-нибудь оболтус только попробует!» «Но-но!» «Так ты всех женихов разгонишь», — усмехнулась Елена. «Слушай, а давай устроим праздник. Такое дело раскрыли. Ты, я и Настя. Закатимся куда-нибудь в выходные. Можно и Ольгу Ивановну взять?» Уже не так уверенно, добавил Марат. Елена посмотрела на часы и заторопилась. «Настя и сейчас на празднике, на дне рождения у подруги. Поехали, Марат. Чего стоишь? Я должна ее забрать». Елена с досадой пробормотала что-то о керлинге и о ботинках, но ее слова заглушило жужжание стартера. Валеев вывел машину с парковки и вдавил педаль газа. Двигатель ответил нарастающим глухим ворчанием. Приехав к дому Настиной подруги Веры и позвонив в дверной звонок, Елена приготовила слова обещания, что теперь-то уж точно приложит максимум усилий и найдет ботинки для керлинга. Впрочем, искать их уже не стоило. Раз Настя подарила Вере пару для левшей, придется оплачивать ботинки заново, поэтому проще сделать новый заказ. Вот и решение проблемы. Настя выбежала навстречу матери и неожиданно чмокнула ее в щеку. — О, вы вдвоем? — девочка пребывала в прекрасном настроении и на мгновение прижалась к Марату. Удивленная и счастливая Елена шутливо спросила хозяйку квартиры. — У вас что, есть эликсир счастья? — первый ответила Настя. «Я тоже получила подарочек, мама!» Она юркнула в прихожую и тут же вернулась не с пустыми руками. «Вот!» Сияющая Настя раскрыла коробку и продемонстрировала ботинки для керлинга. «Это мои!» Верена мама поспешила пояснить. «Мы тоже заказали ботинки из Питера. Хотели обрадовать дочь в день рождения. Преподнесли ей подарок сегодня вечером, и оказалось, что мы их перепутали. Нам достались ботинки для правшей». Если бы не ваша Настя с ее замечательным подарком, не знаю, что бы мы делали. В коридоре появилась Вера, демонстрирующая свою обновку. «Команда во всеоружии?» — грозно спросил Валеев. «Всех на льду порвете?» «Всех!» — дружно ответили девочки. Возвращаясь домой, Елена села рядом с дочерью на заднее сиденье. Они болтали об уроках, о тренировках, о будущих соревнованиях. Обсудили состав женской сборной по керлингу и их последнюю победу в международном турнире. «Классно наши Шотландок сделали! В последнем энде был такой удар!» — восклицала Настя. «Ты о двойном тейке или промоушене через наш гард?» — подал голос Марат. «Мне больше двойной тейк понравился! Бац-бац! И наш камень в пятаке!» «Валеев, ты видел игру?» — выпучила глаза девочка. «В интернете последний энд посмотрел! Круто!» «Без последнего камня победили!» «Да ты свой парень!» — похвалила Настя. «В терминах сечешь! Почему раньше молчал?» «Раньше не до того было! Служба!» — пространно объяснил Марат и невольно коснулся кармана, где лежал телефон. Не зря он дважды посмотрел видеофайл, присланный Астаховской. Увлекательная игра, показанная крупным планом, ему действительно понравилась. «Умная женщина оказалась права. Надо жить интересами семьи». А ведь он прочел только половину ее ссылок о керлинге. То-то будет, когда он освоит остальное».